Прочитав письмо, Любей возрадовался и устроил в честь посла пир. Слегка захмелев, Любей сказал Фаджену, «Всю жизнь прожил я в скитаниях, завидуя птицу, у которой есть своя ветка, зайцу, у которого есть своя нора. Так неужели человек хуже твари? Спору нет. Вшу земли отменные, каждому хотелось бы ими владеть». «Но против Лю Джана я не пойду, ибо он одного со мной рода». «И Джоуи в самом деле благодатный край, но спокойной жизни там не будет до тех пор, пока не явится правитель, способный установить порядок», — ответил Фаджен. «Лю Джан не прислушивается к советам мудрых людей, потому власть его не может быть прочной». Владения его неминуемо попадут в другие руки. Он сам предлагает их вам. Не упускайте случая. Любей долго колебался, но после настойчивых уговоров своих приближенных согласился пойти в Сичуань. «Я пойду в поход с понтуном, — «Хуан Чжуном и Вэй Янем», — сказал Лю Бэй Чжу «А вы с гуанюем Юем, Джан Фэем и Чжао Юнем охраняйте Цзиньчжоу». Войско Лю Бэя выступило в поход зимой. Вскоре их встретил Мэн Да и, почтительно поклонившись Лю Бэю, сказал, что Лю Джан послал его с пятью тысячами воинов встречать дорогого гостя. Любэя отправил Гонсавы Джоу известить Люджана о своем прибытии, и тот немедленно разослал приказ во все округа, расположенные по пути следования Любэя, чтобы его армию снабжали провиантом. Люджан решил лично приветствовать Любэя, приказал приготовить коляски, шатры и знамена и направился в Фучен. За ним следовало более тысячи повозок, груженных провиантом и разным добром. Между тем Фаджэн сказал Пантунум, «Недавно я получил письмо от Джан Суна. Он сообщает, что Люджан поехал в Фучэн на встречу с Любэем и советует, не теряя удобного случая, тут же выступить против Люджана». Прибыв в Фучэн, Люджан послал к Любэю гонца. Их войска расположились на реке Фудзян, и Любэй отправился в город повидаться с Люджаном. В честь Любэя был устроен пир, на котором Любэй и Люджан вели долгий откровенный разговор, вспоминая пережитые невзгоды. Когда Любэй вернулся к себе в лагерь, к нему в шатер вошел Пантун и спросил, «Вы заметили, как вели себя во время пира приближенные Люджана? Они настроены против вас, это ясно?» Трудно поручиться, что они не замышляют убийство. По-моему, вам следовало бы завтра устроить пиршество и пригласить Люджана, а мы спрячем в засаде воинов, и они тут же на перу, по вашему знаку, убьют Люджана. Вы вступите в Чанду, и не выпустив ни одной стрелы и не вынимая меча из ножен». «Но ведь Лю Джан — мой родственник, и принял меня с открытой душой», — возразил Лю Бэй. «А вы хотите, чтобы я, едва прибыв в Шу, пошел на убийство?» «Это вовсе не мой замысел», — ответил Пан Тун. «Так советует Джан Сун. Он прислал мне письмо». Не успел Пан Тун договорить, как вошел Фа Джен и обратился к Лю Бэю с такими словами мы не из собственных побуждений действуем так на то воля неба если вы не возьмете сичуань ее захватит джанлу поистине он твердой ногою стоял на трудном пути доброты а верные слуги его свои исполняли мечты если захотите узнать что предпринял люб любой прочтите следующую главу Глава шестьдесят первая. Джао Юнь отбирает у госпожи Сунь сына Любея. Сунь Цуань вынуждает Цао Цао отступить. Итак, Антон и Фа Джен не получили дозволения Лю Бэя убить Лю Джана, и на следующий день снова устроили пиршество, но на сей раз в городе. Во время пиршества пан Пун сказал Фаджену, «Раз господин наш не соглашается, придется нам взять это дело на себя».